Глава 18. Линда. Вечером Старкастер не заставил себя долго ждать. На мой Сайсет пришло сообщение, в котором он спрашивал, готова ли я к прогулке. И когда я ответила, что быстро соберусь, адмирал написал, что будет у меня уже через несколько минут. Я открыла контейнер с одеждой и задумалась, что надеть. Сегодня хотелось выглядеть для Харда особо привлекательно. Жаль, в гардеробе Линды не было красивых платьев и туфель. С такой фигурой, какую я получила по велению судьбы, грех не носить что-то женственное и сексуальное. Объемными вещами, скрывающими все, что только можно, я в прошлой жизни наелась. Я дала себе обещание приобрести что-нибудь новое сразу по прибытии на гзот Но время поджимало. Пришлось снова надеть облегающий комбинезон, который уже порядком поднадоел. И как раз вовремя, буквально через минуту после того, как я разобралась со своей прической, собрав волосы в высокий хвост, Харт уже находился у моей двери. Сегодня на Старкастере был надет темно-синий приталенный камзол, из-под которого выглядывала белая рубашка. На ногах узкие брюки, заправленные в низкие синие черные сапоги. Волосы Норианин уложил назад. И в целом выглядел сияющий, я бы сказала. На пальце красовалась печатка с незнакомым рисунком, возможно, какой-то символ рода. «Прошу, милая», — элегантно пропустил он меня вперед в лифт. «И куда мы направляемся?» — живо поинтересовалась я. «Увидишь. У меня есть для тебя небольшой сюрприз. Что-то я в последнее время очень боюсь сюрпризов», — пробормотала я, но тут же улыбнулась, заметив настороженный взгляд спутника. Он явно желал, чтобы мне понравился этот вечер. Переживал, что ли? Чувствовала, так оно и было. Не знала бы я, как обычно реагируют мужчины. Он выглядел довольно искренним. Я еще никогда не была на этом этаже и поражалась новой обстановке. Судя по всему, неподалеку находилась зона отдыха военных. Я слышала музыку и приглушенные голоса. Но я сильно сомневалась, что адмирал сейчас нуждается в чужой компании. И угадала. Мы прошли мимо кают компании, и перед нами открылась дверь, за которой обнаружился еще один лифт. А из него мы попали в длинный коридор с движущейся светящейся дорожкой. Она вознесла нас в пустой затемненный зал с огромным иллюминатором во всю стену, практически как на Капитанском мостике. Вот только здесь не было видно всяческих компьютеров и аппаратуры, лишь безмолвный космос за толщей прозрачного материала. «Как ты себя чувствуешь?» — уточнил Старкастер, когда мы остановились. «Все хорошо. А почему ты спросил именно сейчас?» — повернулась я, глядя на красивое лицо мужчины, правая половина которого скрывалась в сумраке мы шли довольно долго вдруг ты устала я ни капельки не устала и вообще после лечения ундиса чувствую себя как новенькая отшутилась я он молодец Подлатал меня что надо харт в ответ довольно улыбнулся, идем потянул меня за руку, хочу тебе кое что показать. я последовала за ним сгорая от любопытства. мы остановились у прозрачной стены за которой открылась поразительная картина сердце защемило детским восторгом Будто я получила особый подарок на день рождения. Словно гигантский цветок, плавно раскрывающий лепестки, перед нами развернулось огромное звездное скопление, мимо которого мы как раз и пролетали. Мы шли на гиперскорости, поэтому вся невероятная плеяда, состоящая из тысячи тысяч звезд, едва заметно двигалась. Одни звезды постепенно становились ярче других. Среди них преобладали белые светила, но иногда словно искры усиливали свое мерцание красные, желтые или голубые космические бриллианты. Они походили на росу, что высыпало на нежных дрожащих лепестках эпифилума, купаясь в первых лучах восходящего солнца. — Красота неописуемая! Смотрится просто волшебно! — озвучила я свои эмоции. — Что это? — Карликовая галактика. Ты никогда не видела ничего подобного? В спирали множество интересных звездных скоплений. Но это самое красивое из тех, что я встречал. А как оно называется? Я продолжала любоваться невероятным зрелищем. Угадаешь, выполню твое желание. Из того, что можно сделать на корабле. А если не получится? Усмехнулась я, принимая новую игру Харада. Тогда ты выполнишь мое, разумеется. Ты меня пугаешь. Если хочешь поскорее испытать наши совместные способности, то я... Ход твоих мыслей мне нравится, но желание будет попроще. Усмехнулся адмирал. «Вряд ли угадаю. Хотя, ладно, попытаюсь». Больше в шутку заявила я. «Все равно местные названия для меня были темным лесом». «Это космический осьминог?» Прищурилась, глядя на Харда, но тот покачал головой. «Шаровая молния? Бешеный ежик? Тоже нет». «Нет. Еще варианты будут?» «Сдаюсь», — показательно вздохнула. «Айверс. Все просто». «Вот же балда». Я ведь сама только что сравнивала его с цветком. А вчера мы с Хардом как раз говорили про айверсы, и я разглядывала их на видео. Название крутилось на языке, а вместо этого я просто дурачилась. И теперь придется выполнять желание коварного нарианина. И правда, похоже. Согласилась я, решив не расстраиваться. Ты выиграл. Говори, чего ты желаешь, мой повелитель. Покорно склонила голову, хитро глядя на Харда из-под лобья. Я хочу с тобой потанцевать. «И где мы это осуществим? Музыки все равно нет!» — развела я руками. «Неужели снова поведет в свою каюту?» Я побаивалась приближаться с ним к постели. «По-моему, здесь отличное место!» Он потянулся к Сайсету, что-то нажал на появившемся экранчике, и сверху полилась пленительная мелодия. А еще заработал голографический проектор, передавая в зал объемную картинку с космическим скоплением. Мы будто очутились среди вращающихся звезд. «Я ужасно танцую», — призналась я. «Ничего, я сам поведу», — успокоил он меня, а потом вкратчиво добавил. «Этот танец у нас называется Нэрим, его всегда исполняют в паре». Сложив руки по швам, я внимательно наблюдала, как Харт отошел от меня на несколько метров. Я вдруг обратила внимание на то, какая у него шикарная выправка. Старкастер склонил голову, ненадолго замерев на месте. Поймал ритм и резко шагнул ко мне, протянув навстречу сразу обе руки. Его ладони плавно прошлись по моим плечам, вызывая приятное тепло. Затем он сжал мою ладонь, и наши пальцы на мгновение переплелись. Ох, это движение говорило о его особом отношении ко мне лучше любых других жестов. Шаг вперед, остановка. Два шага, остановка, потом поворот. Учил он меня, ведя за собой. И я действительно улавливала его движения, довольно ловко повторяя их. Кажется, я и сама знала этот танец, отдаленно похожий на танго. Или же его знала Элинда, готовящаяся покорять самого короля. Сейчас мне не хотелось об этом думать. Я просто вошла во вкус. Тело само воспроизводило наполненные страстью повороты. В какой-то момент Старкастер прижал меня к себе, и дыхание немного сбилось. Я смотрела в его аквамариновые глаза и снова тонула в них, как и в предыдущей нашей встрече. Я даже не заметила, как он стащил с моих волос резинку, засунув ее в свой карман, и упругие вьющиеся локоны рассыпались по плечам. Я резко встряхнула головой, создавая импровизированный водопад. Музыка охватила все мое существо, танец увлек настолько, что я забыла обо всем на свете. Я просто должна была находиться здесь и сейчас, чтобы исполнить со старкастером этот танец, полный чувственности и огня. К тому же Харт был опытным партнером, с которым любая не отказалась бы потанцевать. Но в этот момент мы принадлежали только друг другу. А еще я невольно радовалась, что стала такой гибкой и пластичной. Музыка постепенно нарастала, а вместе с ней росло и мое раскрепощение. Мне не хватало воздуха но больше от восхищения, что с каждой секундой становилось все сильнее. Звезды вокруг нас слились в настоящий водоворот, и я окончательно утратила чувство реальности. Пространство ускользало, но тело Старкастера казалось островком среди бушующего ночного океана, а глаза двумя маяками, на которые я летела, как корабль, терпящий бедствия. Я даже не поверила, что все закончилось, когда музыка остановилась. Это было великолепно. А говорила, плохо танцуешь. Раньше получалось не очень. Пытаясь отдышаться, ответила я. Значит, когда-нибудь повторим? Будет видно, — уклончиво сказала я. На моем запястье вдруг завибрировал браслет, который дал доктор картерн а одновременно с этим пискнул Сайсет Харда. «Ундис, как я и думал», — хмыкнул Хард, отойдя в сторону, чтобы поговорить. А я обняла руками плечи и прикрыла глаза, все еще пребывая в эйфории волшебного действа. «Я получил выговор», — сообщил адмирал, вернувшись. «Доктору Картерену поступил сигнал, что твое давление повысилось. Он обеспокоен и хотел вызвать тебя в медотек. Ты меня спас? Ага. В медотек мне и правда неохота? Ладно, но тебе на самом деле нужно немного отдохнуть». Харт выключил голограмму, вместо этого в потолке зажглись многочисленные точечные светильники, озарив помещение, которое оказалось приличных размеров. В дальней части нашлись диванчики и низкие столики. Один из них был накрыт для ужина. «Вообще-то это зал для приемов. Изредка сюда прибывают всякие важные особы. Приходится их развлекать», — поведал Старкастер, помогая мне расположиться на диване. «Так говоришь, словно это для тебя обуза. Я не особо люблю общественные мероприятия. Предпочитаю тишину. На моей должности спокойствие дорогого стоит. Он уселся напротив и открыл крышку блюда, под которым обнаружились фрукты, мясная нарезка, изящные рулетики и канапе на тонких светящихся палочках. Лера сегодня не будет, доктор запретил. Чуть скривился Харт. Но я отыскал в своих запасах напиток не хуже, пусть и без алкоголя. Наполнил он два бокала. Я попробовала жидкость с искрящимися пузырьками и почувствовала медовый привкус. «Нектар Итхи. Его добывают на одной из планет нашей звездной системы. Вкусно! Ешь давай!» Подвинул он ко мне тарелку. «Тебе нужно хорошо питаться, чтобы быстрее восстановиться после болезни. Сегодня ты почти ничего не заказывала. Ты за мной следил?» «Это все Ундис. Он переживает за твое самочувствие. Вот и сказал, чтобы я тебя получше кормил». — отмахнулся Старкастер. «Ну-ну, кормил. Прямо как адмиральскую ручную зверушку. Но и отказываться я не стала. После танца разыгрался сильный аппетит. Впервые за эти дни. Мне надо поговорить с тобой», — вдруг вспомнил Старкастер, когда мы перекусили. «Что-то случилось?» — подняла я взгляд на адмирала. «Через сутки мы достигнем системы Фироса. Скорее всего, нам придется вести боевые действия». Некоторое время мы не сможем с тобой видеться. Хочу, чтобы ты приняла это с пониманием и ничего не начудила в мое отсутствие. С чего ты взял, что я собираюсь что-то делать?» Удивилась я. «Кажется, я уже вынесла урок из прошлого происшествия. Просто переживаю». Конечно, мне было весьма приятно беспокойство адмирала, но я почувствовала, что он хотел сказать не только это. «Ты что, мне не доверяешь?» «Мне очень хотелось бы тебе доверять, но...» «В чем дело?» Нахмурилась я. Пока я тебя искал, Лингара поведала некоторые интересные подробности. «Альма? Да что она вообще могла рассказать? Например, то, что у тебя был муж». «Муж?» Я округлила глаза. В этот момент мне захотелось прибить Альму за слишком длинный язык. «И вы давно вместе. Она попала к тебе еще щенком?» «Эм...» Я вдруг почувствовала замешательство. «Как понимать ее признание?» серьезным тоном спросил харт ты хочешь знать правду вздохнула я старкастер сдержанно кивнул я попала в это тело совсем недавно незадолго до полета на гзот раньше я жила на земле двадцать века в другом теле там у меня действительно был муж, но он давно умер а потом и я случайно погибла вместе со своей собакой и очнулась уже в этом времени прошлое линды больше нет мне досталось лишь часть ее воспоминаний Альма была моей собакой, теперь она стала лингарой. Поэтому я и сказала, что мы встретились недавно, в новой жизни. Не хотелось рассказывать про научную станцию итарианцев, отправивших девушку на задание. За этими фактами последуют новые вопросы. Тут хоть бы с первыми разобраться. То, что ты говоришь, невозможно. Я пожала плечами. Можешь мне не верить, но все именно так и случилось. Не знаю, что за высшие силы притянули мою душу в будущее. Сама до сих пор в шоке. Не может быть, повторил Харт, и свечение в его глазах усилилось. Не может, так не может, разве это имеет для тебя значение? Вдруг разозлилась я. Я отлично понимала, почему он мне не верит. Я бы и сама ни за что не поверила в подобное перемещение, если бы не пережила все чудеса на собственной шкуре. Мне интересно все, что связано с тобой. Мы все равно скоро расстанемся. Ты обещал лишь доставить меня на гзот — воскликнула я. — Разве забыл, о чем мы договаривались? — Не забыл. Мне хотелось бы услышать от Харда совсем другой ответ. Слова о том, как я для него важна, что он испытывает ко мне чувства. Еще час назад именно так и казалось. Но, увы, мне не стоит мечтать о том, что мы будем вместе. Слишком много обязательств этому препятствует, а мимолетная влюбленность пройдет, как только мы окажемся порознь. — Я не хочу расставаться так быстро неожиданно сказал Старкастер, и его тон чуть потеплел. «Ты можешь не рассказывать о своем прошлом, главное то, что есть сейчас». «А что есть?» — уныло спросила я. «Например, вот это». Он притянул меня к себе и прикоснулся губами к моим губам. Осторожно, будто пробовал их на вкус. Действовал умело, но не торопил, в отличие от прошлых встреч. В груди заныло от противоречивых чувств, когда одновременно хотелось оттолкнуть адмирала и поддаться искушению ответить на поцелуй. Он по-прежнему считал меня Элиндой Гровер и при этом думал, что я скрываю от него что-то важное. А я не желала оправдываться. Примерно через минуту Старкастер понял, что ничего от меня не добьется, и отстранился. «Я хочу, чтобы ты осталась со мной и потом», — заявил он. «Ради передачи энергии?» — колюче спросила я и поджала губы от обиды. «Ты ведь сама понимаешь, что создана для меня». Такой шанс выпадает один на многие тысячи. Так зачем противиться своей судьбе? Со мной ты ни в чем не будешь нуждаться. Но тебе нужна не я, лишь мои способности. Это совсем не так, — выдохнул он. А как? Скажи мне. Он замолчал, не желая объясняться, и я, не выдержав, отвернулась. Я устала и хочу пойти к себе, — сглотнув комок в горле, сказала я. На самом деле хотела сдаться обнять харда и самой прижаться к его вкусным губам прошептать о том что он мне нравится и я не желаю расставаться но я понимала что могу лишь усугубить свое положение близкая связь опасна для нас обоих а узная адмирала моей миссии точно выдаст местным спецслужбам и там со мной будут разбираться уже иначе ничего хорошего агент гитарианки в руках врагов не светит я тебя провожу поднялся старкастер протянув мне руку. Всю дорогу мы молчали, и я терялась в сомнениях, как лучше поступить. Я не могла доверить адмиралу свою тайну, потому что он все равно считал мои слова выдумкой. Сочинять новую легенду и подавно не хотелось. Если бы Альма не проболталась, все было бы намного проще. Но и винить ее не могла. Мы ни о чем с ней не договаривались. Кто мог подумать, что адмирал найдет способ с ней пообщаться? Харт ведь сам говорил, что мой дар очень редкий. В одном случае я предупредила Боленгару. «До встречи, Линда», — сказал Старкастер на прощание, прикоснувшись к моей щеке, после чего вышел в общий коридор, даже не дожидаясь ответа. В каюте стояла тишина. Альма тихонько посапывала на своем любимом месте. Услышав, что я вернулась, она открыла один глаз. «Не думала, что ты придешь так рано!» — протяжно зевнула она. «Я тоже не думала», — вздохнула я а затем улеглась на кровать, рассеянно глядя в потолок каюты. Мысли снова и снова уходили к Харду. Я вспоминала страстный танец и наши объятия. А еще то, как мы смотрели на звездное скопление. Это было так романтично. Вот только потом Старкастер испортил все своим противным допросом. «Что-то наговорила о нашем прошлом», — повернулась к Ленгаре, не выдержав неведения. «Да ничего особенного. Так, совсем немного. А в чем дело?» подняла Альма голову. «Уже ни в чем. Он все равно не поверил». «Мне стоило молчать? Я ведь хотела как лучше». «Вот только вышло, как всегда. Хорошо, что ты еще не вспомнила о гадкой станции, откуда я тебя забрала. Не вздумай больше ничего болтать без моего на то разрешения». «Не хочешь, не буду. Вы что, поссорились?» — догадалась Альма. «Вроде того. Просто адмиралу на меня плевать. Ему от меня нужен только секс. Это стоило понять сразу» а я не могу, не хочу становиться его батарейкой, его любовницей. Дурацкое притяжение, оно не дает мне жить спокойно. Зрылась я лицом в подушку, стараясь не разрыдаться. — Мало ли чего ты там не хочешь, — возмутилась Альма. — Я вон тоже когда-то не хотела, когда ты меня с Найком сводила. Помнишь, как вы меня втроем держали? А потом ничего, даже понравилось. Тфу, ну ты и сравнила. Так и непролитые слезы мгновенно отступили. «А с чем мне еще сравнивать?» «Я как-то и сама была не рада, когда твоих щенков нянчила, пока ты дрыхла. Они мне новые обои ободрали и полквартиры разнесли». Неожиданно вспомнила я со смехом. Лингара совсем не обижалась за то принуждение. «Если бы все было так легко и у людей. Хотя, если бы грахи все-таки продали меня в рабство, моя участь могла бы сложиться намного-намного хуже. Наверное, карма все же существует». Улыбка быстро испарилась и одолели новые тревожные мысли. Наверняка я тоже могу забеременеть. А еще неизвестно, чем напичка летела в той лаборатории и что должно активироваться. Последствия непредсказуемы. Поэтому лучше меньше мечтать о несбыточном и покинуть Харда при первой же возможности.